В его хоре славились также солистки. Сестра его Мария Осипова пела хорошо русскую песню. Не одна ли в поле дорожника? Не менее известна была и дочь его Лиза, по прозванию Касая. Она пела превосходно коровушку, и человек с ее же то. О хоре и Лиза Коллова находим в воспоминаниях Мартынова следующее. Когда в 1843 году в Москву приехал Лист, чтобы дать несколько концертов, в честь его был устроен обед в летнем помещении немецкого клуба. Пели цыгане, хор Соколова. Лист приходил в восторг от их песен. После обеда снял с себя ордена, уложил их в карман и весь отдался цыганам. Через несколько дней после данного Листу обеда назначается его концерт в Большом театре. Начало объявлено в 8 часов. Зала театра полным-полнёхонько ждут великого пианиста, назначенный час наступил, но лист не показывается. Вот четверть, вот половина девятого. А листа нет и нет. Публика в смущении. Ещё несколько минут, и лист быстрыми шагами входит на сцену, садится за рояль и, проиграв мотив из цыганской песни «Ты не поверишь, как ты мила», которая и в программе не значилась, начинает импровизировать вариации. Публика, разумеется, была в восторге от этой неожиданности, затем концерт продолжался. В первом же антракте выяснилось, что Лист перед концертом заехал к цыганам и до того увлекся их пением, что позабыл о своем концерте. На последнем его концерте в числе слушателей находился в полном составе цыганский хор Ильи Соколова, которому Лист прислал билеты. Все ученики Ильи Соколова выходили хорошими подражателями своего наставника. Из последних особенно известны были Иван Васильев и брат первого режиссера Петр Соколов, хороший исполнитель цыганских национальных песен и пляски со шляпой. У него в хоре была красавица Катя, вместе с красотой обладавшая чудным контральто. Она неподражаемо пела русскую песню сарафанчик растягайчик. В честь Кати в Москве в трактирах пошли в моду пироги растягаи. Не менее известны были и племянники его, Матвей и Григорий Соколовы, последний и любим был особенно в Москве. Пользовалась большим успехом и жена его, Мария Николаевна, певшая впоследствии у Дорота. Двоюродные братья его, Сергей и Матвей Соколовы, известны были больше в провинции, на ярмарках, в Лебедиане, Кореное, в Полтаве и Харькове. У них превосходная была певица Паша, неподражаемо исполнявшая русскую песню. «Мне Маркот на молоденьке». Затем пользовались успехом еще две певицы – Анюта по прозванию «Пучок» и Елизавета Турчиха. Не менее был известен в провинции и хор «Шишкина». В этом хоре славились солистки Настя, Паша, Стеша и Варя. Из них вторая превосходно исполняла романс Гурилева «Тройка мчится, тройка скачет». Позднее в этом хоре были еще две певицы – Анна Терентьевна и Наташа. Первая была «Замечательная красавица», пела превосходно малороссийскую песню «Ой, чумачи, чумачи». Вторая славилась как неподражаемая исполнительница теперь забытого романса «Полюби ты меня, не скажу я про то». У него же в хоре была превосходная плесунья груша и еще другая Марфуша татарка Из мужского персонала там был превосходный актовист Николай Шишкин. В 50 годах явился Иван Васильев, ученик Ильи Соколова. Это был большой знаток своего дела, хороший музыкант и прекрасный человек, пользовавшийся дружбой многих московских литераторов, как, например, Островского Григорьева. У него за беседой последний написал свое стихотворение, положенное впоследствии на музыку Васильевым. Вот слова этого ненапечатанного романса. «Две гитары за стеной зазвенели, заныли. О мотив любимый мой, старый друг мой тыли. Это ты, я узнаю ход твой в реминоре». И мелодию твою в частом переборе. Чембиряк, чембиряк, чембиряшечки, С голубыми вы глазами, мои душечки. Сам Иван Васильев был хороший баритон, и его романсы в то время имели большой успех и распевались всеми. Вот некоторые его композиции. Дружбы нежное волнение», «Тебя забыть» и другие. В хоре Васильева славилась сестра его, «Любовь Васильева». певшая превосходно русскую песню «Я вечер своего дружка» и «Романс» густолиственных кленов аллея. У Ивана Васильева особенно процветали квартетное пение и трио. Первая сопрано пела жена Аграфена, вторая – Маша по прозвищу Козлик. Последняя исполняла особенно хорошо вместе с грушей песенку «Ох, болит» на перекличку и русскую песню «Не будите меня молоду». Такой улыбки и мимики, говорят старые цыгане, как у Груши, теперь и не встретишь. Маша известна более как вторка. В цыганском трио был хорош тенор Михайло, брат Груши.